Интерлюдия тринадцатая бумаги бумаги бумаги смешно. Можно нарастить уровни производства, в конце концов это было даже не так и сложно, но вот изменить людей за это же время оказалось куда сложнее. Только сейчас дети, рожденные в начале эпохи перемен и взрослением своим попавшие на стремительные изменения уровня жизни, начинали показывать настоящие результаты, осмысленно принимая новые знания и способные работать самостоятельно но если с технической стороны вопроса все было довольно неплохо, механика, физика, математика, даже любимая химия находили своих фанатов, то формирование мировоззрения нового типа происходило с ужасным скрипом. Даром, что Святослав вывел из собственности дворянства 90% пахотных земель вместе с дворянством старого типа в основном. Даром, что крестьяне стали вольным наймом, Вместо кристаллизации из общей среды многочисленных кулаков фермеров толпа бывших приписанных все так же, как и раньше, шла на поклон к хозяину, только теперь не потомственному землевладельцу, а госчиновнику, пригревшемуся на новом месте. Те же, раздуваясь от спеси, делали все, чтобы показать свою, как бы сказали на земле 21 века, альфа-самцовость, включая право первой ночи, в чьем наличии не сомневались ни земледельцы, Неаграрные чиновники. Последние очень удивлялись, когда их вешали. Что интересно, за некоторых даже вступалась толпа, ими же старательно втаптываемых в унижение и дикость сервов. Мол, государевы люди, куда тащите барина? Барин хороший был, бил только в меру. Еще никого, собственно, ручно не запорол и всегда зерно давал на посев. Тьфу! Столичный имперский университет, еще пара южных учебных заведений высшего толка, да буквально пара производственных комплексов, неопытных, работающих исключительно при прямом монаршем пригляде и, по сути, являющихся продолжением столичного вуза, а нормальных, чьи владельцы буржуа просекли фишку, как масло в воде образовывали своего рода анклавы нового времени, со своей социальной средой, продвинутым мировоззрением, философскими диспутами, агностикой, нигилизмом и яростной собачьей свалкой с церковью Великого Бога. Это при том, что сама церковь получала все те же университетские кадры, не звезд, разумеется, а тех, кто смог хотя бы удержаться до конца обучения. Именно светлые жрецы несли на своих плечах бремя начального образования основной массы людей, говорили вчерашним средневековым крестьянам и горожанам, что богу не по нраву серости суеверия. Церковь великого бога, очередная головная боль. Петрович, мир его праху, был с золотыми руками и прилагающийся к ним не пустой головой, хоть и слесарь. И по церковной линии он пошел вовсе не зря. Главный жрец осененный Марк до того был незаурядным человеком, а после того, как приблизил к себе нового адепта, У патриарха церкви был определенный и редкий талант, по крайней мере, мало кто может принять и органически переработать знания попаданцев о простой механике, арифметике, базовой химии и основам маркетинга в единый сплав. Человек, понявший, что именно от него и его церкви надо новому императору и давший это, невозможно переоценить значение ликбезов, устроенных на духовный манер. Сплав предельно упрощенной философской концепции а всегда в прямом следствии результаты из усилий, потому что это радует великого бога, и преподавание простых и понятных нужных в жизни умений, вроде чтения и простого счета, профилирование под самые низовые и многочисленные рабочие профессии, слесаря, столяра, плотника и прочих работников руками. Примечание, на земле несколько в другом ключе, но в целом похоже работает, по крайней мере работала, так называемая протестантская этика. Протестантизм, как ветвь христианства, говорит о прямом вознаграждении Богом за честную работу строго по действиям, не дожидаясь смерти и рая там. Одна из причин быстрого экономического и научного подъема США после бостонского чаепития как раз в том, что рабочими мускулами промышленного севера были в большинстве протестанты. Конец примечания. Именно на этих людях держалась сейчас промышленная мощь империи, Они лили сталь руками, а не указанием Пальчика, как инженеры-выпускники трех университетов, собирали шпангоуты боевых кораблей и транспортных судов, рубили каменные и добывали столь нужный цветной и черный металл. И их были не десятые доли процента от населения, как выпускников вузов, а десятки процентов, точнее, около двадцати. В основном бывшая беднота из горожан, но и самые вменяемые из сельских жителей. В городах уже складывались первые рабочие династии, а села лишались крепких хозяйственников. Проклятие. Вдвойне проклятие, что продвинутые инженеры и прикладники на местах на командных должностях из-за царившей атмосферы получались довольно вольномыслящими, что не могло не сказаться на отношении к усколобам рабочим. В итоге все усиливающееся контра, вот-вот грозившие вылиться в торможение прогресса и рост саботажа, любого, умышленного или нет, ведь рабочие уже были уверены, что все лучше знают. Все это можно было бы считать глупостями, если бы не фактически ручная сборка всех самых передовых устройств, от автомата Калашникова и до электрогенераторов и моторов. Славку можно было понять, организовать автоматизацию сейчас было очень сложно, и вот парадокс-то, дорого. Проще было использовать кучу народа, согласного пахать за честно заслуженные гроши, чем один, но буквально, напильником и надфилями, созданные университетскими выкромышами, станок или пресс, за который поставить несколько спецов высшей квалификации. Кажется, на родной земле что-то подобное тоже было. Примечание. Точно было. Рабочие ломали новые станки, которые, изменяя за один проход, несколько рутинных операций сокращали рабочие места. Основные выступления подобного толка пришлись в Европе и России на середину конец XIX века. На самом деле усовершенствование средств производства всегда имеет глубокие экономические последствия для всех слоев населения, а экономика, в свою очередь, влияет на все сферы жизни, от семьи до политики. Таким образом, широкое распространение идей Маркса, например, тоже напрямую связано, разумеется, не как единственная причина с новыми станками на европейских заводах. Занятно, правда? Конец примечания. Иногда Алексей, ныне граф Аллеи, часто за глаза называемый не иначе, как граф Юга, спрашивал сам себя, но зачем они вообще начали этот долбанный технологический рывок? Можно же было ограничиться полумерами? Нет, все-таки нельзя. Для Святослава вопрос полноты слома существующей системы даже не стоял, только не после всего. Не после марафона на выживание по пустыне между отрогами горного хребта не после веселой игры в прятки-догонялки с какими-то уродами в плащах, вроде курдов или каких-нибудь бедуинов уже на самом хребте песков, не после того, как они чудом наткнулись на засаду имперских егерей и их в кои-то веки повезло, приняли забежавших от пленителей мелкопоместных дворянознароны и после двух недель полевой жизни с питанием гнилыми сухарями, как оказалось ради того, чтобы напыщенный сноб в штабной палатке поставил очередной крестик на карте, отпустили вы свояси своим ходом. Не после трехмесячного кантования в забойном порту, где грузили мясо и шкуры, сезонно добываемые в саванне, здесь попаданцы довыучили таки ускучающих местных язык, а Слав прилично по местным меркам подзаработал ремонтом оружия. Не после почти двухмесячного неторопливого каботажного плавания сухопутным мусором в трюме среди крыс и отбросов в столицу. Не после общения с магами, вытянувшими почти все ценности без зазрения совести. Не после того, как стало окончательно понятно, пятеро переживших дорогу до самого прогрессивного города в мире попаданцев, вытянули билет в одну сторону и назад дороги нет, и прозябать им в этом в прямом смысле дер средневековье, чтобы лет через 15 дряхлыми развалинами, сточенными лихорадкой и гельминтами сдохнуть без гроша где-нибудь в Канаве. Просто потому, что так положено. Потому что цеховая круговая порука не давала даже заниматься ремеслом без вступления в гильдию, а туда в столицу просто так было не попасть даже за деньги. Свят сумел зажечь их, опускающихся в пучину отчаяния в дешевом постоялом дворе и с дешевой выпивкой на последние средства своей идеей. Несмотря на понимание окончательности и безусловности потери комфортного и столь теперь желанного дома, земли, до общения с лучшими натурфилософами мира оставался какой-то еще отблеск надежды. Пусть мизерный, но шанс, раз попали сюда, значит, должен быть и выход. Но выхода не было, о нем даже не знали. Это был конец, крах всего. Идти и искать далее было некуда. И тогда лидер группы страйкболистов-попаданцев предложил простой и понятный мотив. Месть всему этому миру. Всем уродам дворянам, магам-шарлатанам, нищете и голоду, грязи и отбросам под ногами. Получить назад хоть малую часть потерянного, пусть не сразу, но хотя бы через годы. Святослав лично поклялся перевернуть нах этот мир. И как будто после этих простых слов повернулось колесо сансары, их судьбы. Успешный поход за духовными ценностями, предотвращенные нападения на принцессу Яну и ее личная благодарность святу. Будто кто-то стоял за их спиной и мягко подталкивал вперед и вверх. И сейчас Алексей все больше убеждался, Да, их и правда, кажется, оберегала не только судьба, но и кто-то гораздо более материальный. Сразу вспоминалась одна невмер уговорливая мразь из старых дворян, что грозила ответом бессмертных на действия против избранных самими основателями магии семей чародеев. Как посмеялась тогда Светлана, раз есть магия, должны быть и зловещие эльфы-заговорщики. Да, в те времена они еще старались держаться вместе. Собственно, Светка первая откололась от их коллектива, ушла ловить свою мечту стать адмиралом флота, да так и сгинула. Он еще не герцог, но уже дворянин и барон Аллей прождал ее еще год. Магия и теория заговора. Первая все-таки существовала, сам Аллей лично держал в руках камешек-зажигалку, стоивший, как иной городской дом, да еще и быстро разряжающийся. Были и другие занятные штучки, работавшие непонятно как, и безумно бесившие свято одним фактом своего существования. Старые дворяне все твердили о волшебных системах безопасности их поместий, на поверку оказавшихся или пшиком, или вообще больной фантазией. А местные-то верили. А еще давно не работавшие магические водопроводы, чуть ли не сортиры, на которые «О вершина магии!» практически молились, хотя все это и не работало, по их словам, временно уже несколько лет. Поставки энергии, видите ли, прекратились. И только через 15 лет начальник службы имперской безопасности связал малоизвестный рейд самой результативной части экспедиционного корпуса армии через год после их прорыва через хребет и полное перекрытие потока амулетов и аккумуляторов для совершения магии. Связь была косвенная. Официально зачищалось гнездо зловонных работорговцев новейшими гаубицами и с таким расходом пороха, что армия империи тогда тратила за год. Вот получается, что разнюхивали Егере и штабная крыса, когда попаданцы попались им под руку. Разведка прохода в горах. Неудивительно, что операция увенчалась успехом, как скупо было заявлено в отчете. И ни слова о трофеях, хотя солдаты обычно выносили из гнезд разбойников все до последнего гвоздя. На самом деле перебои в поставках заряженных накопителей наблюдались и до того. А то, как подозревал теперь граф, они бы так легко не отделались. Причиной того, что магия и теория заговоров опять стали клевать главного сибовца, была каталогизация изъятой частной переписки старых дворян и глобальном шмоне с изъятием архивов длительного хранения документов по ведомствам. Наконец-то появились хоть какие-то кадры и были построены помещения для подобной работы. Два комплекса зданий с серыми стенами для людей с непримечательными лицами с некоторых пор человеческого мусора на каменоломнях стало хватать всегда. Хотя даже через 20 лет еще не завершилась расшифровка и перепись восстановления документов. Дворянщики все письма шифровали, а стандартные хранилища казенных бумаг ранее напоминали, скорее места для выращивания шампиньонов, а что удобное совмещение но уже восстановленное было достаточно многозначительным. Кроме того, Сибовский отдел статистики, вооруженный, наконец, по штату не только арифмометрами новейших конструкций, но еще и операторами с нужным складом ума и характера, благодаря чему теперь жравший цифры как кроли капусту самостоятельно выдало нарыл еще более впечатляющие совпадения. Группе попаданцев с того самого момента, как они решили сражаться с миром, и в самом деле везло. И если выход на заговор с целью убийства Яны можно было бы счесть просто везением, а разгром мага поклонной аристократии удачным стечением обстоятельств с чем-то еще долговременным планом, хотя да, с чем-то, с планом князей купцов и ростовщиков, ныне банкиров с острова Флогас, вот кого выдавал простой поиск «Кому выгодно». Это ведь их интересы старательно зажимали входящие в высший свет потомственные семьи самых влиятельных родов. Зажимали последовательно и много лет подряд. За 15 первых лет правления свято первого и предыдущие три года произошла, как оказалось, масса несчастных случаев, совпадений, неожиданных отказов или разрешений среди людей, владеющих нужными для прогрессивного развития империи землями, подзаводы и фабрики опытными полигонами и месторождениями. Причем землей все не ограничивалось. Огнеупорный кирпич, например, из которого построили первые домны литейной заводской зоны, оказывается, был произведен на фабрике, которая существовала только на бумаге. Однако оттуда приехали специалисты специально подобрать условия для изготовления жаростойкого стройматериала в местных условиях. А до того поставки шли неизвестно откуда, но успешно. Купцы Схика оперативно подвозили внезапно становящиеся нужными крупные партии присадок, вроде руды, похожей на ту, из которой извлекался Никель. Оцените, это был балласт в Джонках, который внезапно попал на стол герцогу Нику, случайно оказавшемуся в столице между экспедициями, задержавшемуся, пока ему искали верного человека, который знает нужное место и буквально за день до отправки растрепавшему в нужные уши специфичные сведения. И потом как в воду канул. Это, конечно, одна из самых случайных последовательностей событий, по крайней мере из раскопанных статистиками, но после получения таких вот фактов сам Олей смог вспомнить некие странности. Например, подбор лигирующих добавок для сплава для оказано зарядных орудий в формате «Случайно повезло за один день» или хитрая смола-пропитка для сильно гнутых элементов в каркасах корпусов морских охотников. Неожиданно подошла одна из смол, добываемых, кстати, на том же флогосе. Просто вот так вот в готовом виде и подошла. Парусиная ткань из сверхпрочной нити, производство которой появилось за месяц до первого спуска на воду парусника с революционным для этого мира такелажем. Собранные на коленке, ну у нас тут работает кузнец, токарный станок с идеально сбалансированными частями. Правда, совсем уж заметные случаи подыгрывания были редки, иначе их и без всякой статистики заметили бы. Однако даже по нормально протекающим производственно-научным процессам Алексей начал сомневаться. И это только по тем, что были в зоне его личной ответственности, сам император курировал намного больше проектов. Собственно, статистики выловили положительное подыгрывание только потому, что босс СИП начал подозревать отрицательную игру по отношению к сельскому хозяйству империи и велел все просчитать, но благодаря все-таки приобретенной из-за должности паранойи, прямо не конкретизировал интересующую его область. Проверка даже вернейших людей занятие регулярное и вообще работа лишней не бывает, бывает дополнительная работа и работа ненужная, но только у плохих начальников. Южный граф по праву считал себя начальником отличным. А сельхозу действительно кто-то талантливо ставил палки в колеса. Внутренний рынок зерна не скудел только потому, что новые территории северных княжеств захватили буквально с посевами на корню. Из-за необычайно сухой погоды летом Ник довольно нагло проложил временные ветки железнодорожного снабжения прямо потому, что обычно было непролазным болотом, обходя настоящие топи и вывез огромный урожай ржи и риса. Кроме того, в компенсацию к обычно малодождевому, хоть и приморскому климату юга Азура, аграрную зону и южные леса, но кому они интересны, залило осадками. И выжили, как всегда, бездарно посаженные местными деревенскими мужиками госнаделы на вершинах холмов. Взамен разразился неурожай фруктов, деревья садов любят свет и жару, но тут уж поделать было нечего. И вообще, страна ведет войну и промышленную революцию одновременно, не до жиру. Если погода была фактором случайным, примечание 56, то выпуск тракторов, что паровых, что на экспериментальных дизелях, опять буксовал на месте. Примечание, а вот и нет, распашка пустынь, устроенная Олессо дала закономерный результат, но СИП об этом еще не знает. Конец примечания. Это при том, что дизель-генератор для электромоторов-дирижаблей, собранный в единственном экземпляре, работал как часы. Что интересно, нужные маслоносные культуры, давшие на удивление удачно подобранное топливо, опять нашлись среди дикорастущих растений Северной тайги. Буксовали также пробные коллективные хозяйства, хотя крестьяне по первоначалу восприняли саму идею очень даже на ура. Но вот не складывалось, коров держали кур, а зерно фасоли репу, ну никак. То жуки сожрут поля, то грибок паразит, причем народные средства борьбы именно в нужный момент не смогли приготовить. Сырье для микоцида примечание, микоцид химическое или биохимическое средство яд, против грибков и плесени. По аналогии с пестицидами, яд для насекомых, и фитоцидами, яд для сорняков, конец примечания. В кои-то веки оперативно собранное центром, Вместе с проходом кануло на две недели и обнаружилась патрульным кораблем со сломанной осью грибного винта, уносимые течением великой линии к рядникам и островам Южного полюса. Пока экипаж внятно объяснить ничего не смог, скорее бы уже Свят доделал радиолампы. Долбанные искровые передатчики жрали энергию как не в себя, а излучение давали сгулькин нос. Примечание, действительно есть такая проблема, если совсем на пальцах... Искра дает излучение в самом широком спектре электромагнитных волн, от радио- и теплового до светового, уходя в ультрафиолет. Именно эта компонента вспышки при электросварке металла повреждает глаза, если у сварщика нет маски. В результате, в диапазоне, где возможен прием на большие расстояния, мощность сигнала оказывается только небольшим процентом от всей излученной. Радиолампы, кстати, это тоже не все, что нужно, чтобы построить эффективный передатчик. Конец примечания. Проводной телеграф и телефон — это хорошо, но даже пустить линию вдоль южного побережья вылилось в фантастические траты. трр Разорвал ночную тишину телефон в кабинете южного герцога, заставив его едва ли не подпрыгнуть на месте. Три часа ночи. Черт, первая линия из дворца? Слав, опять торчишь на работе? Даже не спросил, а констатировал император. Так даже лучше, бросай все, чем занят, срочно запрягай и пулей на третий С-объект. Прихвати свою мобильную лабораторию, она будет нужна. Что, артефакт? Предположил самое худшее, если его вызывают в секретные материалы Сибовец. Нет еще хуже, или так же плохо. У нас батальон на штурме зоны в княжествах уложили какими-то «бовами». Примечание. Бов ⁇ боевое отравляющее вещество, обычно химическое или биохимическое летальное оружие в виде газа или воздушной суспензии. Конец примечания. Целиком. Никто только чудом успел убраться вместе с бронепоездом. Только что сообщили по релейной цепочке. Примечание. Релейная линия ⁇ цепочка, выстроенные в линию приема передающие пункты с расчетом, что каждый, приняв сигнал, передаст его следующему. Спутниковое телевидение является ярким примером релейной линии с одним ретранслятором на орбите. Конец примечания. А? А лаборатория нужна, потому что только что кто-то попытался отравить северное жилое крыло дворца. Не рассчитали, ветер переменился и снесло на жилой квартал. Трупы уже грузят и пробы берут. Еще пять двухсотых и двадцать два трехсотых среди гвардейцев. Примечание. Военные коды потерь единиц личного состава в российской армии: 200 мертв, триста ранен. То есть, например, маркировка военного транспорта груз 230 единиц означает 30 перевозимых мертвых тел. Святослав позаимствовал, кроме системы званий и схем строения оружия, еще много чего из знакомого ему родного мира, включая некоторые кодировки. Конец примечания. Глава 60 Мастера Лесу, может, можно уже снять эту... броню?» «Уже раз пятидесятый за последние десять дней», — спросил Фарис. «Если бы здесь было что-то опасное, мы на него хотя бы разок уже наступили бы». «Можно», — махнул я рукой и, подождав, пока выражение лица мага сменится с недоверчивого на радостное, обломал. «Но только в салоне трамвая, и мы обследовали хорошо, если четверть помещений». Башня, даже то, что от нее осталось, огромна, и ни вы, ни я, тем более, не были на всех уровнях. Более того, на уровень магистров мы так и не попали. Или просто не узнали его, скептически произнес вслед за нами вознесенный через огромный круглый провал в крыше лианой лифтом стерх. Здесь наверху когда-то были рукотворные если не джунгли, то стены из переплетенных стволов и крыши из листьев метров 15-20 над головой. А потом вся эта красота в один день сгорела к чертовой бабушке. На камнях самого верхнего яруса, теперь взявшего на себя роль кровли, остались следы детонации пороховых бомб. Двадцати лет оказалось недостаточно, чтобы ветер и очень редкие дожди смыли въевшуюся копоть, и слежавшийся пепел. То еще зрелище. Сверху башня походила теперь на огромную закопченную заводскую трубу в кольце каменных стен со слишком толстыми идеальной окружности стенками и черным провалом дымохода в центре. До сих пор не понимаю, как восточные эльфы забацали этот цельноскальный монолит. Уж явно не резцами по камню и кирками. Сгорела не только солнечная батарея единственной человеческой башни магов в этом мире. Артиллеристы и саперы явно постарались, чтобы сгорело все. Корневую систему внутри башни то ли подорвали снизу и облили горючим, то ли забросали сверху зажигательными бомбами. Когда достигается нужная температура, горит даже только что вытащенное из воды дерево, не говоря уже о просто живом. Ну а дыра труба обеспечила тягу этому своеобразному фитильку, причем первый этаж с взорванными входами послужил эдаким поддувалом. Наверное, снизу стены раскалились до красного коления. Такой стоял жар. Иначе не могу понять, как огонь опустился ниже первого яруса. Пепельно-зольная пробка была куда ниже уровня пола, а еще ниже, скорее всего, лежали десятки метров древесного угля получившегося при дожиге с ограничением доступа кислорода. С другой стороны, получая огонь доступ к воздуху над подземной рекой, сгорело бы все вообще досконально. Увы, боюсь, гигантским светлякам-светильникам отсутствие открытого пламени не помогло. Впрочем, древесные корни разрывают даже камни, что там говорить о пепле и угле. Всего-то и потребовалось, что дважды сгонять трамвай к горной речке, и заполнить салон водой для роста клеток. Благодаря воздушному ретранслятору никакой проблемы с управлением и энергопитанием летающего вагона не было. Все-таки опора на реактивные струи по сравнению с винтом вертолета имеет некоторые преимущества. Теперь на крыше опять помещались небольшая роща нашей растительности, бассейн с водой вытянутый из глубины, бортики сформировали корнями, И специально выращенные эльфийские кусты в стороне. Это был наш временный энергоузел для конвертации маны, солнечной в гуманоидную. В смысле, узел был в сборе при подключении эль. Стерх при моем одобрении вырастил между эльф растениями нашей емкости с биогазом, в случае чего подконтрольная растительность могла быть уничтожена по удаленной команде или ракетой-болтом из штатного оружия. Если уж опасаться и предпринимать меры предосторожности, так по полной. И, кстати, начинаю думать, что лианы впрямь удобнее классических подъемников с кабиной. И уж точно устанавливаются быстрее. «Я вообще не понимаю, как вы тут ориентируетесь? Камень есть камень, и все этажи, или, как их там, ярусы, совершенно одинаковые, ну, может, кроме первого», — продолжил свою мысль утвердившийся на ногах лидер арка. «На том ярусе были окна и не было выхода к центральной части, заполненной корнями», — объяснил я. «Да, здесь окон в стенах вообще нет», — покивал Мора Рокс. «Мы же каждый метр верхней части осмотрели. Как вообще такое может быть?» «Магия — великая наука», — торжественным голосом начал бывший натурфилософ, наш мага-консультант и заодно проводник по башне. Так что я за то, чтобы попытаться все-таки активировать лифт, перебил я так и не изжившего профессиональную деформацию, заставляющую с места в карьер вещать на пусть даже и виртуальную, но публику при каждом удобном случае фариза. В ответ получил кислую морду и отведенный взгляд. Великий маг все никак не мог создать знак управления каменной транспортной платформой. Правда, с тем же колоколом, огнем и даже довольно сложным, судя по объяснению, разрядом, Проблему пожилого эмиратовца не было, хотя маг продолжал клясся и божиться, что если мы найдем каменную плиту нужного ученического стола высокого класса, он нам чуть ли не телепорт забабахает. Конечно, телепортом и не пахло, Фарис не знал ни термина, ни описания, даже эффекта, судя по всему, магии пространства в башне просто не знали. После пояснений Эль было понятно почему. Магия пространства отличается от других, для ее задействования не нужна мана, нужен эльф или человек или другой разумный, кто способен шагнуть, открыть, не знаю как сказать. В исторических хрониках я дважды читала упоминания про шаг в нужную сторону и про дверь, которую надо открыть. Там говорилось это другое, говорилось, что разумный может и не быть магом в обычном смысле вообще, потому что чистой силой эту дверь невозможно открыть». Эль, проговаривая это, часто прерывалась, в конце концов замолчала вообще, только шевеля губами и поводя руками. «Нет, не могу подобрать адекватный перевод. Я не понимала больше половины понятий, но то, что понимала, было настолько необычным. Я... я всегда была никудышным магом, только и научилась прямому контролю силы. Защита, нападение, вы... Олесса видел купол против удара, что я возвела, когда вдруг почувствовала «Нас, детей, наставница учила превращать свои рефлексы в действие, но я даже не помню, как она учила меня. Вижу знаки, но не могу понять, как Фарис их создает. Это же внешняя энергия. В вылить? Выплеснуть могу, даже придать форму, а контролировать наружную в камнях нет». «А я понять не могу, как найти энергию в себе», в полголоса пробормотал маг-консультант по башне. Экс-натурфилософ опирался спиной на сложенные стопкой каменные доски управления, часть из которых почем зря светилась зеленым светом готовых амулетных знаков заклинаний. «Детский сад и курсы обучения одной профессии», перевел теперь я, «не там, ни там не учат, что нужно делать», Обучают только как и на все вопросы отвечают, просто запомни. Помню, как мать не могла мне объяснить в 4 года, как правильно завязывать шнурки. Неудивительно, что с магией у нас проблемы, пропущен как минимум школьный курс. Что же касается магии пространства, достаточно понимать, что к демонам дверь открыть может только очень редкий чело эльф Я читала еще кое-что о переходах, современное, опять подала голос эльфика, о последнем бегстве, когда два тысячелетия назад четыре леса отступали из гибнущего мира. Современное. От переполнявших его чувств Мора Рок аж повторил так развеселившие его слова, но тихонько себе под нос. Собраться всем вместе пришлось потому, что у каждого леса был только один пространственный маг. Каждый мог открыть дверь лишь для нескольких собратьев и... Не в такой мир, как этот. Вместе прошли все. Когда маги пространства объединяются, их усилия не складываются, а умножаются. Геометрическая прогрессия, закончил я за девушкой-историком. Спасибо за рассказ, Эль. А теперь, Фарис, давай еще раз попробуем активировать лифт. Есть новые идеи? Мы можем просто запитать через уважаемую L один из алтарей. Они почти не повреждены. Энергия пойдет в силовые контуры и контуры управления, и лифты заработают. А также пойдет в отборочные пещеры вокруг, которые за 20 лет разрядились в ноль и требуют просто дикой накачки, в подсветку окружающих гор, еще в вырубившиеся неотключенные оборонительные системы и системы контроля доступа и еще знает куда. Я против такого риска. Лучше насинтезируем взрывчатки и попробуем подорвать заслонки на окнах-бойницах. Они, как и дверные плиты, должны быть достаточно тонкими, наверное». «А почему мы сразу так не сделали?» — выдохнул Фарис, сильно переживающий за свой будущий статус. «Пока ничего особо полезного от него мы не получили». «Потому что, взрывая все подряд, можно найти то, что находить не следует. Полости с ядовитым газом, например, или еще какую гадость, вроде сверхбыстрорастущего растения-паразита или возбудителя инфекции. Между прочим, я что-то не слышал, чтобы экспедиционный корпус с этого задания вернулся». «Что стряслось, Эль?» «Там», — указала эльфийка, создавая знакомый только в этот раз полусферический щит. В указанном месте плита крыши сдвинулась и оттуда по глазам успел резануть зеленый свет, оставив плавающие на сетчатке яркие круги. Как мне не хотелось сделать, забрала шлема быстро захлопывающимся «Дерево есть дерево» и предел скорости движения у него низкий. С другой стороны сплошная деревянная пластина вместо стекла или визора решетки с фасетчатым глазом снаружи и монитором внутри, кому он был нужен давала несколько большую уверенность в успехе защиты головы, которая, к слову, мне прямо сейчас, пона удар добиться. Кто и чем нас так приложил, что трех не самых легких в броне людей и эльфийку раскидало, как кегли, я не разглядел. Зато и перекинутый через плечо болтер, рефлекторно перехваченный за цевье, не выпустил, как и стерх, улетевший в другую сторону. Причем, в отличие от меня, Он начал стрелять еще в полете. На невидимой силовой пленке щита противника вспухла очередь разрывов, заставив заклинание замерцать. Я вскинул оружие ровно в тот момент, когда откинутая к самому краю башни эльфика снова раскрыла защиту, теперь уже только над собой. Встать она даже не пыталась, только ощупывала камень вокруг. Похоже, Эль ничего не видела, вероятно, ее зацепила вспышка еще сильнее. Щит врагов мигнул, и несколько моих ракет влетели в раскрывшуюся брешь, нарвавшись на следующий слой защиты. Цель разделилась, нападавшие оказались человекоподобными, хотя я все еще не мог их разглядеть. Двое бросились к зашевелившимся эльфийским кустам, на глазах обрастающих шипами и чем-то еще неприятным. И тут действие контузии или чего там еще закончилось. И вместе с подрывом газовых емкостей во врага полетели болты из развернувшихся на двух трамваях пуск установок. Одновременно дымные трассы протянулись от нашей солнечной батареи. Кроме маноприемника и подзорного глаза, на мачте штанги росли и пускачи болтов, только с возможностью стрельбы залпа. Удар, черт! Несмотря на жесткий воротник упор вокруг шлема, прилетевшая метровая стрела с дрожащим оперением Весьма чувствительно передала удар моей голове, даже слишком чувствительно. Как будто меня схватил за шлем великан и с силой впечатал в камень затылком, сбив с ног. Рядом оказался край пылающего костра переростка, где скручивались и умирали подожженные плети конвертера. Как я оказался так близко? «О, а у меня и в керасе стрела, две». Если бы идиоты-эльфы, как нормальные существа, использовали стальные бронебойные наконечники, то мне сейчас явно было бы куда хуже. Проклятие, залповые болтеры на нуле, и вот-вот закончится бы и запас в трамвайных пускателях. Правда, рядом с куполом защиты, теперь уже ясно видимым, кровавые ошметки, лучников разменяли один к одному. Черт, эльф-маг же сейчас колданет, как только болты кончатся. Стерх, как и я, валяется подстрелянный. Ракетомет отдельно, Фарис, которого мы торжественно приравняли к Страйбату, то есть оружие не дали, наконец-то я его разглядел, скрючился за своими контроллерными плитами, их, что характерно, первый взрыв-толчок только чуть сдвинул. Эль, без изменений. Похоже, Кастера среди всех выцелили первым и только потом определили потенциальную опасность. Надо задавить, сволочь, задавить. С ревом заработали ходовые импульсники реактивных вагонов, и воздушные суда заскользили к врагу мимо меня. В следующий момент я начал поворачивать еще и консоли передних вертикальных реактивных движков трамваев вместо иссякшего потока болтов. Да будет пламя! Биоконструкты уперлись мгновенно обугливающимися носами в купол, столкнувшись фермами выноса двигателей. О последствиях я и не думал, желая только одного сжечь дрянь. Аркмы или не арк? В следующий момент купол пропал, и из взвившегося пламени выпорхнула птица. То ли сокол, то ли ворон, но определенно пропаченный и проапгрейженный до неузнаваемости. Тварь улепетывала на диво шустро и, если так можно выразиться, противозенитно. А болтер по-прежнему валялся в пяти шагах в стороне. Шварк! Бам! Расколола небо ослепительная молния, вопреки обыкновению, начавшаяся снизу, а не из облаков, испалившая нафиг крылатого вестника. А теперь можно и попробовать встать. А -а -а! Через видеопоток на шлеме Фариза я видел, как рука, с которой он стянул защитную перчатку, для активации магии знака ему нужен был тактильный контакт камня с кожей, стремительно отекает и покрывается нарывами. Эльфы, мать их так! Над проломом показались лианы лифты с остальной частью нашей экспедиции, проводящей раскопки на третьем ярусе. «Всем! Броню не снимать! Держать герметичность!» Как хорошо, что у нас изначально была плавающая броня для океана, и чертовы стрелы все-таки без стальных наконечников. Ну и эльфы, мать эльфы, суки. Похоже, разведпартия восточников не иначе как проверяют пути отступления. Видимо, почуяли наш мано переходник сверху. Наши арковские растения для эльфов неощутимы. И попали они сюда по воде, подземное русло. А это значит, восточный лес уже практически осадили. Мать, уже? Говорит Олессу. Всем подразделениям и постам. Код единица. Повторяю, код единица. Город, переход на готовность один подтверждаем. Ретранслируем на вторичные объекты. Отправка курьер-сигнала к острову Арк и к представительству в столице империи. Ретранслятор, зеленым блином, маячивший высоко в небе, позволял мне связаться с основной массой фитоконструкта леса, а через него и с сетью погруженных плаферов. Правда, длины наращения пока не хватало до акватории конфедерации. Попытка вырастить хвост полосу успеха не принесла, ее даже на глубине заворачивало южным течением но тут хватит и Трима, одного из тех, что болтаются на границе погруженного поля с дежурными операторами. Ничего, сутки на передачу сигнала потратить еще можно, а когда будет подан сигнал готовность ноль, скорость передачи будет скомпенсирована. Проклятие, спокойно констатировала Лима, наблюдая, как падают на окружающие башню скалы только сейчас долетевшие от леса крылатые ракеты падают и разбиваются в щепу, не взрываясь. Целей, которые в случае чего надо было контролить, уже не было. Мы еще только наполовину готовы, даже не все тесты проведены. «Достаточно будет и так», — успокоил я жену, параллельно прикидывая, была ли у разведки вторая группа и куда она направлялась. Получалось, что нет, все равно надо отсюда убираться поскорее, хотя бы для того, чтобы восстановить Фаризу руку, отсеченную живой броней. И кстати, надо выпихнуть стрелы, торчат неэстетично. Тем более мы успеем кое-что доделать до отсчета ноль. Если даже этого не хватит, я даже не знаю, что еще нужно сделать. Так что все должно получиться. Надо только поймать момент.